Глава первая. Ты же маленький, ты же хороший, ты же замечательный. Я обнимала его, гладила, даже поцеловала. Ры -ры, ры -ры. Ответил он и перевернулся на спину, подставляя живот под мои поглаживания. Я принялась усердно чесать его прекрасное пузо.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 Видимо, смесь рыка и довольного мурчания, и вдруг резко перевернулся, вскочил на лапы. Как-то виноват, опустил свою огромную плюшевую морду. «Танк! Фу! Не приставай к миледи!» Услышала я знакомый и ненавистный голос. Мужчина вышел из угла бесконечного коридора. По своему обыкновению он сложил руки на груди,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 Ведь, по идее, ею я и была. «Мой?» С небрежной усмешкой ответил Ронар. Замолчал по своей мерзкой привычке. Но, вероятно, все же решил зайти до объяснений. «Я запер его в наших владениях, чтобы он не пугал вас, Миледи». «Это Миледи?» В его исполнении, конечно, прозвучало крайне издевательски.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 «Нет, у него не пахло изо рта, и вообще он был весьма привлекателен. Мои тетке нравились лишь исключительно красивые, видные мужчины. Но я не тетка, и никто не разрешал ему распускать руки, несмотря на формальный статус моего жениха». К тому же он сам согласился ограничиться формальностью. «Очень путает», — повторил он,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 За неделю до этого. «Ну, поезжай, погляди, что там за имение», — бросила мама. Брякнула передо мной чашку с чаем. «Если хорошая, сможем его продать и жить припеваючи. Хоть какой-то толк от этой прошмандовки будет». «Мама!» — возмутилась я и отставила чай. Мало того, что она привычно забывала, что я взрослая, самостоятельная, боевая единица. А значит, решать, что делать с неожиданно свалившимся на меня теткиным наследством, буду сама. Так она еще не может простить тетю Арину, даже после ее смерти. Это была твоя сестра, и она умерла. Помнишь, о покойниках говорим либо хорошо, либо никак. А почему я должна говорить о ней хорошо? Мама перестала сердито бегать по кухне и уставилась на меня. «Разве она стала лучше от того, что умерла? Где она была, когда разбогатела? Ей тут же стало плевать на родственников». «Она помогла, когда твой отец болел, и нам не хватало денег на операцию?» «Нет, я уж молчу, что она ничего никогда не подарила мне, своей сестре». Я вздохнула, и устало подпёрла голову рукой. Мама неисправима, с этим можно только смириться. И хороших отношений с тётей Ариной у них не было никогда, даже до того, как тётка выгодно вышла замуж и куда-то уехала. Всё моё детство мама порицала младшую сестру. За что? Должно быть, за то, что Аринка Мандаринка, как звали тётку в семье, была авантюристкой. То у нее парапланы, то конный спорт, то просто какие-то путешествия. А еще ей всегда везло. Например, деньги у нее брались, словно бы ниоткуда. Где-то подработает, и ей хватает на все ее немалые авантюрные потребности. Мать с презрением бросала, должно быть, сестрица хорошо работает одним местом. Каким именно, я в детстве не понимала, и мать не объясняла. А когда я подросла, то, конечно, не верила, что тетка – элитная содержанка. А десять лет назад приключилось теткина выгодное замужество. После этого мама не желала о ней слышать. Из-за зависти, что ли? Лишь поджимала губы, если речь заходила о Арине. Так что, думаю, это не тетя не захотела помочь нам когда-то. Это мама ее на порог не пускала. «Только моей маме попробуй докажи что-нибудь». А вот у меня с тетей Арины были хорошие отношения. До моих десяти лет, то есть до теткиной свадьбы, они с мамой еще общались. Тетя была частым гостем в нашем доме, несмотря на бесконечные маминой претензии и ругань. Она водила меня гулять, рассказывала о дальних странах, катала на пони и аттракционах. Придумывала сказки про фантастические миры, в которых главным действующим лицом была она сама. Очень увлекательные, хоть и совсем далекие от реальности. Дарила интересные игрушки странного вида. ту Мишку, который без всякой батарейки махала лапками, ту Куклу, моргающую, если поглядеть ей в глаза. В общем, конечно, я скучала по тете, когда они с мамой перестали общаться. Но за прошедшие десять лет успела подзабыть. А потом вдруг, как гром среди ясного неба, Звонок от юриста, приглашение прийти в офис в связи с безвременной кончиной моей тети. Она упала с лошади и сломала шею. «Однажды этим и должно было закончиться», – сразу сказала мама. И оказывается, ею недавно было написано завещание. «Я должна унаследовать ее имение где-то в спокойном от городской суете месте, как ее единственная незамужняя племянница». Тогда я не обратила внимания на эту странную фразу про незамужнюю. «А денег и драгоценностей она нам не оставила?» Ехидно проехалась по покойнице мама. «Вот ведь! С этим имением еще хлопот не оберешься, а денежки пригодились бы! Ну да ничего, продадим ее хоромы, заживем!» «Что тут скажешь? Я давно отчаялась изменить мать!» А вообще она, конечно, хороша. Не дрогнув, отпускает дочь знакомиться с наследством куда-то в лесные края. Ведь для этого мне нужно почти сутки ехать на поезде до никому неизвестной станции Солянка. Там, по обещанию юриста, меня должен встретить на машине, управляющей имением. Даже тревожно как-то. Странно и немного страшно. Но я уважала последнюю волю тети. К тому же мне было интересно. Я поехала, понятия не имея, что меня ждет. Видимо, теткины авантюрные гены дремали и во мне. А еще меня преследовала не слишком достойная мысль. На зло матери не продавать наследство. Оставить себе. И даже жить там, если понравится. Здорово ведь быть хозяйкой особняка. Или что там у Арины? Перед нами был шлагбаум, красный с белыми полосками, как на железнодорожном переезде. Рядом стояла небольшая будка, а возле нее двое мужчин в странной военной форме, словно богусарской, со всякими вензелями и украшениями. — Что это такое? Мы едем в закрытую зону? — спросила я управляющего имением, которого звали весьма интересно — Альфред. «Хорошо, хоть не Альфонс», – подумалось мне, когда он представился возле большой черной машины странного вида. Этот автомобиль как будто сошел с экрана фильмов про начало двадцатого века. И именно на нем они с водителем встречали меня на захолустной станции Солянка. «Да, да, что-то вроде того. Имение вашей тети находится в весьма интересном месте», – закивал Альфред. Сейчас я выйду, улажу формальности. Он выскочил из машины и пошел к мужикам в гусарской форме. Я была бы не я, если бы не попробовала подслушать. Покрутила ручку, приоткрыла окно. «Мастер Альфред», – почтительно сказал один из гусаров. «Вас с водителем мы знаем в лицо, а вот дама, которую вы везете, я вынужден просить показать ее визу». — Визу? — изумилась я. — Какую такую визу? Мы же не за границей. И я знаю карту России. Мы весьма далеко от границ с какими-либо странами. Бред какой-то. Я заёрзала. Части меня захотелось выскочить из машины и броситься бежать. Вопрос только, куда я побегу одна на пустынной дороге посреди сибирского леса из кедровых сосен и лиственниц. В трех часах езды даже от затрапезной солянки. И никакой визы у меня, кстати, нет. «Не извольте беспокоиться», — ответил управляющий. «У дамы даже не виза, а вид на жительство с возможностью получения гражданства». Управляющий достал какие-то бумаги из-за пазухи и протянул гусару. «Согласно праву наследования». «Ого!» Это что еще такое? Может, это розыгрыш, который придумала тетя Арина, дабы мне было не скучно получать ее наследство. Но интуиция подсказывала: Нет, теткины проделки здесь ни при чем. И это плохо, очень плохо, потому что вообще непонятно, что происходит. Благодарю. Все бумаги в исправности! Козырнул Альфреду Гусар. Потом наклонился, заглянул в окно и почтительно козырнул мне тоже. Улыбнулся, блеснув белыми зубами. Альфред быстренько забрался обратно и шлагбаум поднялся, как на переезде. Мы тронулись, а я вжалась в кресло. «Может быть, объясните, что это все значит?» Холодно и с достоинством спросила я, скрывая притаившиеся под кожей опасения. «Ах, миледи!» Простите, Маргарита Андреевна, не тревожьтесь, скоро мы приедем. Имение вашей тети недалеко от границы, и там я вам все расскажу. А ничего, что это все выглядит очень странно, – возмутилась я. Вы не находите? Ох, может быть, странно. Но поверьте, вашей жизни и здоровью ничего не угрожает. Мы всецело преданы вашим интересам, – сообщил Альфред. «Интересно, а маньяки ведь, заманивая своих жертв, тоже могут так говорить?» – подумалось мне. И я принялась оглядываться по сторонам, то есть в окно смотреть, пытаясь хотя бы понять, куда меня везут. А за окном… Нет, это уже было совсем невероятно. Лиственницы кедровые, сосны исчезли. Вместо них на обочинах дороги высился странный пестрый лес. Огромные пальмы соседствовали с совсем уж странными деревьями. Я таких не видела даже по телевизору. Высокие коренастые, с листвой, желтый и зеленый, а кое-где с голубоватой и по виду пушистой. Кустарники, что росли прямо у дороги, были усыпаны огромными разноцветными цветами. — Как будто другой мир! — вырвалось у меня. Я почувствовала себя Алисой в стране чудес. Вернее, Алисой в странных и на мировых джунглях. Не понимаю, как это возможно? Тут же накинулась я на управляющего. Пора бы объяснить мне, это Диснейленд? Все эти деревья не могут быть настоящими. Маргарита Андреевна, прошу вас, позвольте нам доехать. Боюсь, сейчас мои объяснения могут быть... Голословными. Но мы с Борием очень рады. Он кивнул на водителя. Тоже ведь непонятное имя. Что вам нравится наша Флора? Ты ведь рад, Борий? Правда? Темноволосый молчаливый Борий улыбнулся до самых ушей и радостно кивнул. И так ничего и не сказал. Знаете, если бы я верила во всякую фантастику, то предположила бы, что это другой мир. Сказала я управляющему. «И... если со мной что-нибудь случится, имейте в виду. Я отправила нескольким людям номер вашей машины и фотографию документов, которые вы мне показали при встрече. А что, я ведь не совсем безбашенная. Конечно, я проверила документы Альфреда и Бруталовича Гастеро, когда он меня встретил». «Ваши меры безопасности не пригодятся». — улыбнулся управляющий. — Посмотрите направо. Вот тут начинаются владения вашей тети. Я последовала его совету. Смысла сидеть и бояться никакого. Намного лучше осмотреться, составить впечатление. И разобраться, наконец, что тут творится. Да, мы и верно выезжали из леса. Теперь справа был огромный луг, усыпанный потрясающими цветами. — Дальше проглядывал красивый узорчатый кованый забор. За ним сад. Издалека он казался собранным из разноцветных ярких пятен. Опять же, цветочки, видимо. Но выглядело все очень гармонично. А в середине этого сада выселся особняк. Какой же он красивый был! Белокаменный, с колоннами, как у Парфенона. Огромный. неужели тетя арина оставила мне вот этот дом не может быть это здание наверняка памятник архитектуры неужели в нем можно жить просто невероятно это особняк моей тети спросила я у альфреда скрыть в голосе восхищения я была не в состоянии да да это он и при определенных условиях «Он станет вашим», – радостно закивал моей понятливости Альфред. «А дальше взгляните. Другие части владения Миле Арины Александровны». Я посмотрела в указанном направлении. Там простирался комплекс каких-то непонятных строений за высоким забором. Круглые, продолговатые. Кое-где они явно перемежались с незастроенным пространством. И вдруг мне показалось, что над всем этим пролетела какая-то большая птица. Если подумать о расстоянии, с которого я все это вижу, то птица эта должна быть размером с птеродактиля. Бред, подумала я. Устала, много странных впечатлений, вот мне и чудится. Но птица пролетела снова, и я принялась усиленно моргать. Не помогала. Что за строение? И что там летает?» Спросила я. «Скоро вы все узнаете. Одну минуточку». В своей бесящей вежливой манере ответил Альфред, и мы свернули на широкую мощенную дорогу к особняку. «Ладно, просто я тебя пристрелю, если в ближайшие полчаса не узнаю всю правду», подумала я. Во мне не только авантюрная жилка от тети Арины, но и некоторая суровость от моей мамы. Просто ты, Альфредушка, еще не знаешь об этом. Правда, пистолет я не прихватила. Да и нет его у меня. Возле прекрасного особняка нас встретил импозантного вида пожилой мужчина в черном костюме в стиле ретро. Он заглянул в машину и бросился открывать дверь с моей стороны. Протянул мне руку. Ощущая себя по крайней мере английской леди, я непривычно оперлась на эту ладонь и вышла из машины. Наш дворецкий Геральт. Представил его Альфред, а мужчина поклонился мне с достоинством и почтением. Безупречен. Вот так я всегда и представляла себе какого-нибудь английского дворецкого, служащего при лорде. Миледи, рад приветствовать вас. Все слуги будут в вашем распоряжении на весь период вашего пребывания. Благодарю. Только и нашлась я. Просто сюр какой-то. Цветные деревья, старинный особняк, вышкаленная прислуга. И всем этим владела моя тетка? Я ожидала хороший коттедж и много земли вокруг. Ничего более. А тут прямо какая-то сказка. Альфред провел меня внутрь особняка. Огромный холл, потом белокаменная лестница, как в музее. Наконец мы оказались в просторном кабинете. Солнечный свет падал в окно. Играл на лакированных поверхностях элитной старинной мебели. Большой стол из красного дерева, кресло с резными подлокотниками. А ближе к окну, сложив руки на груди, стоял высокий мужчина. В полоборота. поэтому я не смогла хорошо его разглядеть. Заметила лишь отменное сложение. Сила и собранность в его фигуре сочетались со стройностью. Костюм примерно как у дворецкого, только как-то красивее, и изысканнее. Белая манишка. Хм, у нас все же какое-то ролевое шоу. И волосы почти до плеч. Солнечный свет играл на них красивыми бликами. Орлиный строгий нос и, кажется, силуэт резко изогнутой брови. Почему-то, когда я увидела его, мое терпение лопнуло. Этот незнакомец был такой невозмутимый, такой холодный и сухой по виду. В его фигуре читалось такое высокомерие, что пружинка внутри меня разжалась со звоном и возмущение захлестнуло с головой. Я обвела взглядом фантастическую обстановку и уткнула руки в бока, как разгневанная хозяйка. «Скажете, наконец, что это за наследство?» Сердито уставилась я на управляющего, который принялся раскладывать на столе какие-то бумаги. Альфред вздохнул, бросил короткий взгляд на молчавшего незнакомца. А тот даже не удосужился повернуться ко мне или как-то меня приветствовать. Но неожиданно он кивнул Альфреду коротко, сухо, без эмоций. «Вы наследуете половинную долю магического зоопарка и еще жениха, вот этого мужчину!» Осторожно произнес Альфред и выставил руку, словно хотел защититься от меня.